Глава двадцать третья. Первое время я тревожно оглядывалась, но когда заметила рядом с сестрой не беловолосого посла тёмных эльфов, а симпатичного, хоть и невысокопоставленного Витаса, то облегчённо выдохнула. Испугалась? Едва заметно прищурившись, спросил шандатиль. Я прикусила нижнюю губу и осторожно кивнула. конечно, испугалась. У меня до сих пор руки дрожали, а в животе холодело от одной только мысли о красноглазом чудовище. Тем не менее, я тоже поинтересовалась. «Тебе было очень неприятно видеть его». Шандотель едва слышно фыркнул, но лицо его чуточку потемнело. Могла бы и не спрашивать, это же один из скровных врагов светлых. Дроу напали на земли эльфов, сожгли священные леса, пленили мирных жителей». Сильнейшим пришлось ютиться в резервации. Возможно, у моего парня кто-то из родственников томится в темнице Корзо-Зегматса, или родственница пополнила гарем самого Долгроназа. Конечно, Шандотелю неприятно находиться в одном помещении с темным. А еще пришлось общаться с ним, отвечать на вопросы и защищать свою девушку от явного интереса дроу. Или Коррелл как раз и заинтересовался мной, потому что я со светлым, жуткие слова уже выбрал не выходили из головы. Когда музыка смолкла, эльф проводил меня к сестре и, извинившись, отошел с моим батюшкой и группой магентов. Обмахиваясь веером, больше чтобы успокоиться, нежели потому что жарко, я положила другую руку на поясную сумочку и легонько сжала яйцо. Не знаю как и почему, но оно спасло меня от чудовищного нападения дроу. Затылок леденел от понимания силы темного. Конечно, боевики не позволят Дроу давить на короля, но здесь так много людей, слабых магентов, родивитоса, которых король легко может подчинить себе. Или он может попробовать проделать это с моим отцом, старшим советником короля. Последствия страшно даже представить. Что такое? Заволновалась Селиза. После общения с любимым она повеселела и казалась, забыв о Дроу и прочих неприятностях, наслаждалась балом. Но тебе лица нет. Запыхалась. С улыбкой солгала я, не желая портить сестре редкую возможность побыть счастливой. Эльф танцует намного лучше меня. Я так старалась не ударить в грязь лицом, что едва дышу. «Я принесу воды», — тихо произнес Витас и, обменявшись нежным взглядом с Элизой, растворился в толпе. Я тревожно проследила за невысокой фигурой парня моей сестры. Он похудел, кажется. С ног сбился, огорченно вздохнула Элиза и опасливо огляделась. Батюшка сказал правду, приезд Дроу был неожиданным и поставил на уши весь дворец. Магенты в ужасе отпосла, слуги трепещут от одного имени. Страшный человек. Не человек. Передернула я плечами и резко сложила веер. Темный эльф и очень сильный. Вспомнив неприятные ощущения от воздействия темной эгры, я содрогнулась. Вита сказал, что приглашенные на прием светлые разворачивали кареты, будто ощутив нежданного гостя. Шепотом поделилась сестра: только Шандатиль переступил порог дворца, а вот переселившиеся в столицу эльфы предпочли держаться подальше. Весьма мудро, кивнула я и покачала головой. Неужели магенты действительно надеются договориться с Дроу? Эти существа умеют только убивать, подчинять и завоевывать. Переговоры вести надо с эльфами. Ведь только объединившись с ними, мы сумели не допустить нападения на наши земли. Не понимаю, на что рассчитывает король. Тише! Испуганно перебила Элиза. Тише! Возмутилась я. Если все будут молчать, с нами случится то же, что со светлыми. Хочешь жить в резервации или томиться в плену тёмных? Уверена, этот король приехал, чтобы найти слабость магентов, переговоры, вся эта шумиха для отвода глаз, отбор невест. У принца наверняка обширный гарем, ты же знаешь их законы. Зачем ему еще одна? Я еще особенную девушку. Густой вкрадчивый голос обрушился на меня льдом, премораживая к месту. Элиза побелела лицом и посмотрела мимо меня с откровенным ужасом. Похоже, Дроу подкрался и услышал мои последние слова, а может и не только последние. Я медленно вдохнула, собираясь с духом, обхватила пальцами яйцо и неторопливо обернулась, будто не замечая, что вокруг нас образовалось пустое место, даже сумела выдавить улыбку. Далеко же вы зашли в своих поисках, Коралл. И прикусила губу, не питая иллюзий, что смогу произнести сложное имя эльфа. «Можете называть меня Ранас?» Шагнул ближе темный, грубо нарушая приличие. Так близко мы могли находиться лишь в танце. Разумеется, для Дроу не осталось секретом, почему я запнулась на полусловие, и он воспользовался этим, чтобы поставить меня в неловкое положение. Корелл дал гран-нас. По слогам старательно выговорила я, осторожно отступая от темного. Увеличив расстояние между нами до допустимого этикетом, я снова выдала милую улыбку. К светлым эльфам вы тоже за особенной девушкой приходили? С войском. Китти, ахнула сестра, но я продолжала смотреть в волые глаза Дроу с вызовом. Не покажу страха. Пусть Темный знает, что Магента не такая легкая добыча, как бы хотелось.